Часть третья. Коммунизм умер? Нет, он еще не родился. «И увидел я новые небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними».